В. Свидетельство Иоанна в Откровении С особым вниманием обратимся теперь к Откровению Иоанна Богослова. Иоанн написал эту величественную и таинственную книгу в преклонном возрасте. Из двенадцати апостолов в живых оставался он один — Этого ученика вознесшийся Господь как бы сохранил для того, чтобы он воспринял его последнее слово и взглянул в разверзшиеся небеса. И явившийся ему Господь сказал «Напиши, что ты видел». 1.19 В связи с исследуемой темой нас интересуют невеликие пророчества о будущем, которые содержит откровение Иоанна. не история развития общины христа с ее эпохальными событиями вплоть до своего завершения нас интересует его описание жизни граждан небесного мира явление вознесенного христа откровение один восемнадцать как пророк передающий божественное откровение иоанн обращается к семи общинам в малой азии находившимся под его особым руководством. Он рассказывает о том, как Христос сам явился ему в День Господень, то есть в воскресенье, как в день воспоминания праздника Пасхи. А так как этот день является и днем воспоминания воскресения Господня, то он одновременно указывает и на все последствия этого события. В начале Откровения мы видим образ Небесного Царя, являющегося во всем своем величии, Из данного откровения о Христе мы узнаем, как он выглядит сейчас, и в этом заключается огромное значение книги Иоанна. Нынешний облик Господа точно так же важен для нас, как и тот, в котором он жил на земле. Веруя в воскресшего и вознесшегося Господа, который сидит одесную Бога и ходатайствует за своих последователей, мы можем знать, каково наше будущее. Иоанн, преследуемый, изгнанный, в тот памятный день находился на скалистом острове Патмос. Он был в духе, то есть в таком состоянии, когда естественная жизнь совершенно побеждена сверхъестественной, и пророк оказывается высоко над самим собой и над всем этим миром. И тут он услышал громкий трубный голос. Когда Иоанн обернулся, чтобы увидеть, от кого исходит голос, Он увидел семь золотых светильников, и среди них облик Вознесенного Господа. Светильники — это образ церквей, постоянно получающих свой свет от Христа и излучающих его в этом темном мире. Среди светильников находится Небесный Царь. Вознесшийся Господь не называется по имени, Он назван Абрамом. Подобным Сыну Человеческому, то есть в божественном величии небесного облика, можно узнать черты его земного облика. Иоанн увидел Господа в преображенном теле, но тем не менее узнал его, обреченного в падир, длинное одеяние, и по персям, опоясанного золотым поясом. Во времена Ветхого Завета длинное одеяния носили священники, а золотой пояс — царь. То есть Иоанн видит здесь Иисуса как царя-первосвященника, искупителя и властителя своего царства. Но одеяние это уже не обрызганная кровью одежда первосвященников в которой он входил в святилище для примирения. Теперь это белое одеяние. Примирение состоялось, и пояс опоясывает его не по бедрам для борьбы, а покоится на груди, Персии. А это значит, что подвиг совершен. Итак, это царь-первосвященник Иисус Христос, завершивший свой труд искупления и победоносно осуществляющий свое царское владычество. Иоанн видит главу Господа, уже не окровавленной и израненной, с терновым венцом, с лицом, обезображенным мучениями. Он видит его главу и волосы белыми и сверкающими, как снег, как чистая шерсть. Сияние славы небесной покоится на ней, терновый венец превратился в диадему славы, и очи его, как пламень огненный». Тот самый пронзительный обжигающий взгляд, который испытывает сердца и прозревает дела тьмы. Кроме пламенных очей обращается внимание на ноги, как раскаленные в печи, попирающие все нечестивое. Упомянутый голос, мощный и величественный, как шумящее море, властный. Слова, которые произносятся этим голосом, несут исполнение в себе самих. Из уст его выходит острый с обеих сторон меч. Слово его Евангелие обладает божественным действием и может своей проникающей в сердце силой обличить нашу совесть. Таким Иоанн увидел небесного Господа. И какое же впечатление произвело это откровение на пророка? Он пережил смертельный ужас. Так как смерть есть плата за грех, то ни один грешный человек не может живым стоять перед Богом. То же самое было и с Исаией, когда он увидел славу Божию, «Горе мне, погиб я, ибо человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами» Исайя 6, 5. Как глубоко чувство греха даже у того, кто приобщился святости. Перед явлением Господа Иоанн падает на землю, как мертвый, ибо он узнал его, это тот, у груди которого он возлежал когда-то, Но как далек Иоанн от того, чтобы возобновить прежние отношения? Теперь он лежит не у груди учителя, а у его ног, столь велик его ужас. Иоанн поднят на ноги. «Не бойся, — говорит Господь, — отврати твой взор от самого себя, от своей недостойности и неумелости». «Воззри на меня! Я начало и конец, я есмь живой, я сам пошел на смерть и победил смерть, поэтому я могу искупать моих от смерти, ибо имею ключи ада и смерти». Слова «ключи ада и смерти» заставляют нас задуматься – Смерть и ад связаны между собой. Смерть и ад следует понимать как определенное место, от которого Господь оберегает своих близких и уводит их к месту жизни. Он первенец из мертвых, как говорится в Откровении 1.5, то есть первый из воскресших. Смерть не имеет никакого отношения к тем, кто находится со Христом на небесах. Они уже воскресли из мертвых. Из свидетельства Иисуса о себе самом Иоанн в это мгновение получает новое понимание когда-то произнесенного им обетования «Я живу, и вы будете жить» Иоанна 14.19, «И я есть воскресенье и жизнь» Иоанна 11.25. Обетование Царства Небесного. Откровение, глава 2 и 3 Все семь посланий, которые Господь поручает написать апостол, схожи по своему плану. Каждая завершается обетованием тем, кто сохранил верность до смерти». Вероятно, здесь имеется в виду не всеобщее блаженство, которое обрел и разбойник на кресте, а победный венец жизни, новое имя и иные дары Небесного Царя своим испытанным слугам, награда за постоянную верность и твердость в испытаниях до самой смерти. Весьма важно и то, что Господь Сам произнес эти обетования. Они относятся к трем важнейшим составляющим небесной жизни – нашему отношению к Господу, к общине и к преображенной жизни тела. Наше отношение к Господу «Будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». 3.4. «Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни». и исповедую имя его, как близкого мне пред отцем моим и пред ангелами его. 35 Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем и разделять славу мою, как и я победил в послушании и сел с отцем моим на престоле его. 3.21. Какую отраду во все труды и соблазны земной жизни привносят эти слова? Так же, как на земле ученики Христа составляли Его ближайшую свиту, так и победившие попадут на небесах в окружение Господа. В Иоанна 6,66 находим слово «ходить», «хождение», Оно обозначает общение учеников с Иисусом во время Его земной деятельности. Более того, Господь перед Богом и всем небесным воинством назовет победившего по имени. Это обетование уже было высказано Господом, когда Он жил на земле. Матфея 10.32, Лука 12.8. Но здесь громадное значение этого обетования подкрепляется словами «дам сесть со мною на престоле моем». Престол Христов, на котором должны сесть с ним побеждающие престол Бога Отца. Это значит, что их слава будет заключаться в глубочайшей связи с Отцом и Сыном. Наше отношение к общине. Побеждающие должны стать столпами в совершенном храме Божием, удостоиться венцов победителей, обрести новое имя. Им будет дана утренняя звезда. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. 3.12. Все совершенные рассматриваются как строительные камни в духовном небесном храме. Побеждающие же должны стоять как столпы в верности и твердости до самой смерти. Таким образом, они станут орудиями Господа в новом небесном человечестве. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни» 2.10. Верные должны быть названы победителями перед всеми небесными обитателями, поэтому они будут украшены и награждены великолепной диадемой. Этот венец победителя видели и апостолы. Павел ожидает его как плату за верность и называет венцом правды, Петр говорит о нем, как о венце славы, которым будут увенчаны примерные пастыри. Иаков же именует его «венцом жизни» говорит, что Бог обещал его тем, кто любит его, и стоек в жизненных искушениях. «Побеждающему дам белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». 2.17. и напишу на нем имя Бога моего и имя Града Бога моего Нового Иерусалима, и имя мое новое в знак близости ко мне. 3.12. Вначале побеждающий получает новое имя, а затем удостаивается печати, которая свидетельствует о том, кому он принадлежит в новом мире. Трижды повторяющий со слова «новый» Имеет здесь особое значение новое имя победителя, новый Иерусалим и новое имя Христа, какое благо открывается во всем этом для тех, кого угнетает старая жизнь с ее тяготами. Значение белого камня с написанным на нем именем можно считать окончательно установленным в результате подробных исследований богослова Цана. «Белый камень» — это указание на очень распространенный в ту пору обычай вручать победителям в состязаниях не только лавровые венки и пальмовые ветви, но и подарки. Руководитель состязаний вручал одержавшему победу «белый камень», на котором было выгравировано его новое победное имя. «Новое имя» означает «новую жизнь», а в переносном смысле «вечную небесную жизнь». Три, написанные на белом камне имени, означают, что верующие являются собственностью Бога, имеют право считать Новый Иерусалим своей Родиной и принадлежат Господу Иисусу. «Кто побеждает? Дам Ему звезду утреннюю» 2.26.28. Здесь имеется в виду нечто таинственное, нечто высочайшее, о чем мы можем лишь догадываться. Ключ к толкованию нам дает откровение. Господь Сам назвал Себя так. Я Есмь, звезда светлая и утренняя. 22.16. В нем взошел над темным миром свет нового дня, и в нем взойдет свет свершения над обновленным человечеством. если об утренней звезде возвещают, как о даре Господнем, то здесь может подразумеваться лишь особая ступень славы, на которой побеждающие сияют, как единственное в своем роде отражение великой утренней звезды Христа. Наше отношение к преображенной жизни тела. «Побеждающий облечется в белой одежде» 3.5. Одежды эти представляют собой нечто особенное. Смотри также 6.11.19.8. Их сверкающий победный цвет — внешнее выражение состояния славы, в котором побеждающие стоят пред престолом Бога и Агнца. Тот, кто пришел к убеждению, что души, взятых на небеса, тоже одеваются небесным телом, Найдет здесь указание на телесное проявление высокой степени славы. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» 2.7. «Обетование» указывает на «Бытие» 2.9 и 3.22, где говорится о древе жизни, стоящем посреди земного рая, плод которого был предназначен для дарования человеку вечной жизни, если бы он сохранил верность Богу. В небесном раю по обоим берегам реки жизни, протекающей по главной улице вечного города, стоят деревья жизни. Беспрерывно созревающие плоды этих деревьев жизни служат в вечности пищей тем, кто остался верен до конца. Единственное древо жизни земного рая превратилось в целый лес деревьев жизни. какую полноту жизни дадут эти плоды. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. 2.17. Обетование говорит еще об одном виде пищи, насыщающей в вечности и дух, и тело. Она называется манна и обозначает небесный хлеб. Как говорит о ней псалмопевец, Хлебом небесным насыщал их. Псалмы 104.40 Каким чудесным даром будет эта небесная манна, мы можем лишь предполагать. Для нас это останется тайной. Только по достижении того мира откроется, что означает эта пища. Все обетования, которыми Господь завершает каждое из семи посланий, касаются жизни на небесах. Но поскольку это вечное обетование, они имеют силу как для царства совершенной славы после последнего суда и всеобщего воскресения, так и до суда. Ведь в откровении торжествующая церковь Христа всегда проходит два этапа своего небесного существования как единое целое. Первый тип – подразумевает период между личной смертью и страшным судом. Вторая время после страшного суда. Вручение же обещанных наград и венков победителям происходит сразу после смерти, точно так же, как на состязаниях в древности, с которыми Новый Завет так часто сравнивает духовное устремление христиан. Победитель немедленно получал приз. поздравления зрителей. «Будь верен до смерти», — призывает Господь в 2.10, — «и дам тебе венец жизни». Иаков также утешает. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». Иаков 1.12». В этих обетованиях совершенно исключена отсрочка их исполнения на необозримо долгое время или только через какой-то определенный промежуток времени. Побеждающие после смерти попадают ко Христу и сразу же вступают во владение всеми несказанно ценными дарами, которые Он обещал. Было бы непонятно, если бы все эти обещания исполнились, лишь в день страшного суда, как говорят некоторые церковные учителя. Тогда они казались бы нам рождественскими подарками, о которых отец говорит детям, хотя я и обещал вам эти подарки, но вы получите их через несколько лет, когда станете взрослыми. Давайте же радоваться тому, что сквозь все откровение звучит слово «отныне» 14.13. то есть с момента смерти. Именно этот смысл вкладывал Господь в свое обетование разбойнику. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Лука 23, 43. Совещание на небесах. Откровение 7, 9, 17. Представители небесной общины – 24 старца в почтении склоняются перед Агнцем и играют на своих арфах небесную музыку, аккомпанемент новой песни, звучащей во славу Господа и его дел. Так она названа, ибо это «Песни об искуплении», в дополнение к «Песне о творении» в Откровении 4.11. Старцы благодарят здесь своего Бога и Спасителя от имени всей неисчислимой небесной общины. Их словословие завершается словами «Ты соделал нас царями и священниками, Богу нашему». Откровение 5, 9, 10. И это относится не только к старцам, но и ко всем вознесшимся на небеса побеждающим. 2, 10, 3, 5, 21. Со священническим достоинством христиан тесно связано их царское достоинство. Необходимое следствие близости с Богом — царствование в нем. Иоанн видит за малым кругом обступивших престол старцев обширный круг многих тысяч ангелов, в котором эхом отражается пение во славу Агнца. Громкими голосами ангелы славят Христа и его неисповедимые богатства. И все это словословие завершается возгласами «Аминь» четырех животных и молчаливым поклонением двадцати четырех старцев Агнцу, сидящему на престоле, пять четвернадцать. Так небеса все больше и больше открываются нашему взору. «Мученики у подножия алтаря», «Откровение 6, 9, 11». побеждающие еще полны воспоминаний о своих мученических страданиях на земле и ужаса от несправедливости преследований в тяжкое время Нерона. Это доказывает, что воспоминания о земной жизни сохранились. Далее мы видим из возгласов мучеников, жаждущих суда, что им должно быть известно, божьи суды над врагами Господа на земле еще не состоялись. В новом свете предстает и небесный облик человека. С одной стороны, души являются пред алтарем зрима воспринимают внешние впечатления, выражают свои чувства, следовательно, блаженные при вступлении на небеса должны быть сразу же обличены в соответствующее небесному миру тело. С другой стороны, предназначенные для них белые одежды могут быть отнесены только к ступеням славы. Итак, мученики пребывают в особом месте. Они знают о произошедших и еще не произошедших на земле событиях, громко выражая свою боль. Бог отвечает на их вопли. Наконец, они удостаиваются высоких почестей. Так содержательно показана нам жизнь на небесах в одной лишь этой сцене. только что прибывшая на небеса толпы. Откровение 7, 9, 17. Место действия — то же самое, что и в предыдущих сценах. Перед нами небесный храм, место божественного присутствия. Мы снова видим его престол над Херувимами, сына в облике Агнца, примиряющего Ходатая, и множество ангелов. И лишь в отношении находящихся перед престолом святых произошло изменение — В то время как в главе 4 мы видели 24 старца, в главе 6 видим обособленную группу мучеников. Здесь перед нами предстает большая толпа, бесчисленное множество людей из всех народов. Иоанн показывает здесь три стороны блаженной жизни на небесах. Единство с Богом и Христом, чувство защищенности, радость и веселье. И так святые стоят перед престолом. Порыв их благодарности так силен, что они в полный голос возносят громкие и торжественные словословия. В их молитве выражается желание, чтобы весь мир воздал хвалу великому Богу как источнику спасения. В этом месте искупленные совершают свою священническую службу. Не молчат и сонмы ангелов, Если они радуются обращению одного единственного грешника и откровению в этом Божьей славы, то как могли бы они молчать, когда бесчисленное множество спасенных воздает хвалу Богу и Агнцу? Далее небесное блаженство описывается как защищенность от всех земных страданий. Сам Бог распростёр над прибывшими свой шатер, где они находятся в безопасности, и теперь они будут жить в его доме как члены семьи. С каким чувством блаженства они впервые глубоко вдохнут вечную жизнь, и каким благом будет нежное прикосновение отеческой Божьей руки, утирающей последнюю слезу искупленных. А теперь, наконец, мы подошли к описанию небесной жизни в стихе семнадцатом. Агнец, находящийся среди престола, будет пасти их и водить к живым водам. Уже здесь, на земле, его пастырскую верность знают и славят все те, кто принадлежит к его стаду. Но к каким вечно зеленым лугам и жизнетворным водом поведет небесный пастырь свою блаженную пасту теперь. Белые одежды являются здесь общим одеянием всех блаженных, в которое они обликаются сразу же по прибытии. В других местах откровения эти одежды, напротив, обещаны как знак особого отличия и вручаются лишь живущим на небесах блаженным. Это указывает... на ступени славы небесного тела. Так искупленные сразу же после смерти вступают в полное блаженство, блаженство, которое нельзя представить себе более великим и высоким, чем оно изображается здесь. Небесное провозглашение об умирающих в Господе. Откровение 14.13. Сначала звучит настоятельное повеление, обращенное к Йоанну «Напиши». Это требование подчеркивает важность и всеобъемлющее значение изреченного. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Насколько важно для Духа Божьего, чтобы это сообщение неизгладимо запечатлелось в сердцах верующих, свидетельствует слово «отныне», то есть сразу, с момента смерти. Это короткое слово «отныне» — одно из сильнейших и великолепнейших слов Писания. Богослов Цанг говорит по этому поводу «опартии». то есть уже сейчас или отныне, может быть лишь обстоятельством времени для макариос, то есть блаженный. Это значит, уже отныне, а не во время второго пришествия Господа, умершие вкушают блаженство. Поэтому их следует восхвалять, как обретших счастье. И здесь нет ни слова о тысячелетнем сне души. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. Это вовсе не значит, что жизнь на небесах — это всего лишь бездеятельная дремота души. Откровение показывает как раз противоположное. Здесь Библия хочет дать утешение и отрадную надежду всем тем, кто устал от страданий и тягот земного странствия. Мы можем считать счастливыми умерших, которые обрели покой после своего земного пути, и мы чувствуем себе стремление возблагодарить Дух Божий за то, что под конец Он еще раз возвестил нам глазом Ангела это обетование отдыха. И дела их идут вслед за ними. Если работа для блаженных закончилась, то это не значит, что закончились их дела. Нет, дела остаются». Когда мы умрем, жизнь наша предстанет как завершенное целое. О наших делах говорится, что они идут вслед за нами. Что бы ни отнимала у нас разделяющая власть смерти, никогда не придет то, что мы посеяли в духе, и никогда оно не может быть отделено от нас. Наши дела мы возьмем с собой на небеса. С какой радостью! Пойдем мы тогда по следам божественной любви, все узнавая ее золотую нить, протянувшуюся через всю нашу жизнь и ее силу, действующую в нас, как воссияют тогда наши ничтожные дела, которые нам дано было совершить не только в великой слабости, но и в любви и в послушании Господу, и когда Бог явит нам благодать, которую Он связывает с ними, наши дела – доставит нам невыразимую блаженную радость. Но помимо своего нового значения дела, представляющие небесное сокровище, сослужат выполнявшим их еще одну особую службу. Разумеется, о блаженстве нельзя говорить как о заслуженной награде, как о реализованном праве на награду. Решения о ней принимаются лишь по милости. Однако вопрос о милости связан с тем, насколько верно человек использовал дарованную ему благодать. Павел, который неоднократно подчеркивал, что человек не может ни на что притязать пред Богом, говорит, каждый получит свою награду по своему труду. 1 Коринфянам 3,8 и далее. То есть всякий труд для Господа будет вознагражден И награда эта будет различной, в зависимости от меры верности, с которой христианин выражал свою внутреннюю жизнь во внешних делах, то есть переводил свою веру в добрые, угодные Богу дела. И поэтому весьма важно, что в исходном тексте говорится, что дела их идут вслед за ними. Отсюда следует, что вознаграждение происходит сразу же по вступлении на небеса. Слова «дела их» идут вслед за ними, соотносятся со словом «отныне» — немедленное вознаграждение верности, так же, как и небесный покой, проявление блаженства, которое ожидает умирающих в Господе.